Часть третья. Исповедь. Мы ждем, что убийцы станут просить прощения, в то время как они не испытывают вины. Надеемся, что они объяснят, почему так поступили. А они этого не знают. Думаем, что они подробно расскажут о своих преступлениях. А они не в состоянии этого сделать. Действие превалирует у них над мышлением. Вопреки распространенному мнению, эти индивиды опасаются огласки, которая вызовет резонанс и вытащит на свет то, что они всеми силами стремятся сохранить в тайне. Даниэль Загури, Флоранс Ассулин, мозг серийного убийцы, реальные истории судебного психиатра. Пролог. Плотный воздух, пропитанный твоими испражнениями, с трудом проникает в легкие, раздувает грудную клетку. Под потолком жужжит муха в попытках выбраться на волю. Ей это легко. Взмахнул крылом и... Жжж! Устремился через приоткрытое окно. Тебе так нельзя. Если кто-то решился отнять твою свободу или жизнь, вряд ли получится их разубедить, каким бы филигранным рассказчиком Ты не казался сам себе. Ты можешь бесконечно долго болтать о своем детстве, привирая, чтобы оно показалось чуть хуже, чем было на самом деле. Ты можешь находить оправдание своим поступкам или вовсе настаивать на собственной невиновности и непогрешимости. Попробуй, докажи. Но лучше молчать. Никому не нужна ни твоя правда, ни твоя ложь. Не получится быть угодным каждому и в полной мере оправдать надежды хотя бы на один процент стать понятным каждому. Лучше молчать. Они могут посадить тебя в камеру, кормить баландой, заставлять ссать там же, где спишь, не выпускать даже на короткие прогулки, запрещая с тобой говорить, оставить тебя наедине с самым страшным для человека, с твоими мыслями. Один на один. Кто кого покажет время. Да, лучше молчать. Потерять свободу, потерять жизнь. Но не дать им то, ради чего положено столько труда. Ради чего несколько десятков человек каждый день встает с постели и начинает рыть землю носом, как свинья в поисках заветного трюфеля. Не дать им удовлетворить их раздутое эго и обвинить тебя. Назвать тебя психом или убийцей? Нет-нет. Без приговора суда не имеете права. А что, если никакого суда не будет? В конце концов, каждый человек сам расставляет приоритеты. Что для тебя важнее? Остаться жить по их правилам или уйти по своим? Ты решаешь правильно. Ты всегда все делаешь правильно. Несмотря на то, как это выглядит со стороны. Другим не понять. Они не знают всего. И не должны знать. Кровать жесткая, железная, с пружинистой сеткой. Спать невозможно, только дремать. С нее отлично видно всю комнату, в которой ты заперт уже месяца три. Или больше. Время идет по-другому, когда перед глазами нет часов а мозги не затуманивают обилие информации или дел. А вот и то, что тебе поможет, то, что нужно. Финал будет красивый, необычный. Если кто-то искривится в отвращении, я так и знал, то это будет лишь попытка возвыситься над тобой. Не сомневайся, ты умнее. Ты видишь на десять шагов вперед, и ты решаешься.